Пространство сферы цивилизации. Малая заимка. Михайловск. Весна 3018 года. Владелец заводов, подводных лодок. Из-за сильных штормов в зимнее время применение надводных судов сильно затруднено, поэтому на заимке получили развитие транспортные подводные лодки. Бывший министр Андрей Глюксман ворвался в свой особняк. Прислуга в виде хозяина в состоянии бешенства постаралась исчезнуть с пути следования, чтобы не стать козлами отпущения. Глюксман, постепенно успокаиваясь, дошел до рабочего кабинета, расположился в кресле, которое моментально приняло форму его тела и начало, тихо вибрируя, массажировать его. Приступ бешенства постепенно проходил. Достав из герметичного кофра новокубинскую сигару, он начал привычный ритуал раскуривания. Покатать в пальцах, проверив скрутку, понюхать, определяя качество, обрезать в гильотине кончик и, наконец, раскурить сигару. Вдохнуть божественно ароматный дым. Андрей Глюксман наслаждался сигарой, доставленной из другого конца сферы обитания человечества, равной по стоимости среднегодовому заработку квалифицированного рабочего. Повинуясь команде, домовой сервер включил новости, среди которых на первом месте шло заседание Верховного планетарного совета. Заседание, которое и вызвало бешенство Глюксмана. Опять Мазур спутал его планы. Контракт с отрядом наемников был одобрен. Эта жалкая деревенщина, депутаты из сельской местности единогласно проголосовали за, чем и обеспечили требуемое большинство. Не критично, но придется корректировать план. Слишком многое сейчас поставлено на кон, и задействованы слишком большие силы, чтобы отступать. Герцог Кент, нужные люди с Кирнуса, да и местные ресурсы. Что ж, если найдется дополнительная работенка для бойцов с периферии, Так за это им заплатят большие деньги.